Будь это в моей власти, какими угодно перспективами, открывавшимися передо мной в будущем. Ибо Жельберта каждый день подходила здороваться с ней. Дама спрашивала у Жельберты, как поживает её драгоценная матушка, и мне казалось, что будь я знаком с этой дамой, я выглядел бы совсем иначе в глазах Жельберты, принадлежал бы к числу людей, знавших друзей её родителей. В то время, как её внуки играли по удол, она всегда читала журнал The Debates, который называла мой старенький Debates. Говорила о полицейском или о женщине, сдававшей стулья с фамильярностью аристократки. Мой старый друг это дама и я, мы старые друзья. Так как француза находила, что оставаться без движения слишком холодно,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 Так, как ей стало холодно, прибавляла: Вы окажете мне огромную услугу, мне ужасно совестно беспокоить вас. Вдруг точно сверкала зарница. Между театром марионеток и каруселями, на прояснившемся горизонте, среди расступившихся облаков, я замечал как чудесное знамение синее пером адмуазель